Глава 13 Око за око. Я не очень-то опасался, что кто-нибудь из остальных членов команды бросится меня догонять. Дело даже не в том, что они для этого не настолько сумасбродны. Просто чисто технический спуск в этот бездонный колодец — та еще задачка. Я бы и сам не рискнул, если бы не зерно парящего сокола. С его помощью я управлял скоростью и траекторией падения — Правда, мне до этого ни разу не доводилось прыгать с такой высоты, так что довольно быстро начали вылезать специфичные проблемы. Зерно могло замедлить саму скорость движения в четыре раза, однако оно ничего не могло поделать с ускорением свободного падения. Так что я все же постепенно разгонялся, причем куда быстрее, чем хотелось бы. Бугристые стенки колодца проносились мимо подсвеченные странноватыми багровыми отцветами, делающими их похожими на внутренности какого-то огромного существа. Сосредоточиться в таком состоянии было сложновато, так что прощупать путь под собой с помощью дзен-медитации не получалось. Я чувствовал себя Алисой, падающей в кроличью нору. Вот только не был уверен, что мой полет закончится столь же благополучно, как у неё. Кстати, не помню, на что она в итоге приземлилась-то. Точно на что-то мягкое. Секунд через 15 я решил подстраховаться и погасить скорость, вцепившись в стенку колодца серебряным жалом. Разогнаться я к тому времени успел уже прилично, так что трос едва не выдернул мне руку из плеча, а сам я с размаху ударился о стенку. Если бы дело было в реале, можно было бы получить ушиб всего тела. А так ерунда. Даже боли почти не почувствовал. Мой аватар все-таки здорово окреп, Особенно после той порции силы, что я получил от дробителя. Мне сейчас можно уже с третьего этажа мордой в асфальт прыгать. Все нипочем. Главное, не перепутать, в какой реальности дело происходит. Воспользовавшись паузой, я огляделся. Оказалось, что стены колодца здесь не каменные. Точнее, поверх камня бугрится слой каких-то странных упругих наростов, влажных и теплых на ощупь, будто живая плоть. Хотя скорее это какая-то разновидность мха или лишайника. Можно даже различить длинные толстые волокна. Благодаря глазу Ракшаса я мог вполне прилично видеть в темноте, но больше разглядывать в колодце было нечего, да и радиус умения был ограничен десятью метрами. Так что для меня что наверху, что внизу, стены пропасти постепенно тонули в непроглядной тьме. Несколько секунд дзен-медитации дали более содержательную картину. Колодец стянулся вниз еще на добрую сотню метров. Что ж, значит, продолжаем. Втянув трос серебряного жала, я оттолкнулся от стены и снова прыгнул. От ощущения затяжного полета захватывало дух, но еще больше его захватывало из-за того, что нельзя было толком разглядеть, куда летишь. Пятно чернильной тьмы на дне колодца лишь все быстрее убегало от меня вниз, грозя в любую секунду обратиться дном. При этом воображение дорисовывало торчащий навстречу каменные пики или разверзнутую пасть, или еще чего похуже. Скорость снова набралась опасная, так что пришлось во второй раз тормозить, цепляясь за стену. И снова прикрываю глаза, пробивая тьму истинным зрением. «О, уже что-то новенькое! Жерло где-то далеко подо мной наконец-то вливается в обширную полость. Пожалуй, хватит еще одного прыжка». А потом, в идеале, надо будет зацепиться жалом уже под самым потолком пещеры. Может, даже длины веревки хватит, чтобы аккуратно спуститься до самого дна. Не получилось. Стенка, вдоль которой я летел, неожиданно перестала быть отвесной, будто само жерло изогнулось, отклонившись от вертикали градусов на 30 не меньше. Я врезался в нее по касательной и едва успел врубить железные кулаки, чтобы дополнительно укрепить руки и ноги. Выгнувшись вперед, я заскользил по влажной стенке спиной к ней. Потом, оттолкнувшись, сумел перевернуться, но зацепиться за стену не получалось. Даже зерно обезьяний цепкости не помогало. Может, дело в скорости, а может в том, что стенки были какими-то склизкими, Пальцы мои лишь оставляли глубокие борозды на склоне, но не могли ни за что уцепиться. Это походило на спуск с крутой горки. Бонус от зерна парящего сокола уже не срабатывал, так что я не мог управлять скоростью, да и траектории скольжения тоже. «Да как так-то? Я же специально проверил, прежде чем снова прыгать. Колодец точно был вертикальным, но потом будто сам собой изогнулся». Прежде чем я успел снова зацепиться жалом, угол наклона стенки резко изменился. Будто трамплин на лыжной горке. Резкий уклон, потом короткий горизонтальный участок и снова подъем. Меня с разгона швырнуло куда-то в темноту, как снаряд, выпущенный из катапульты. Сердце замерло, пропустив с полдюжины ударов, когда я на мгновение завис в верхней точке траектории. Тело окаменело от напряжения, Адреналиновый всплеск прокатился по нему жаркой покалывающей волной, один из тех моментов, когда понимаешь, что ощущения в артере совершенно такие же, как в реальности. Пусть это и не настоящее тело, а лишь аватар, уже сильно отличающийся от меня настоящего, ощущения точно такие же, до малейших нюансов вроде покалывания в пальцах. В такие моменты тело часто действует на чистых рефлексах, раньше, чем успеваешь среагировать осознанно. Я выстрелил жалом куда-то во тьму, видимо, заметил свисающий с потолка отросток, до которого хватило троса. Осознал я это только когда услышал звук удара. Наконечник жала впился во что-то твердое, меня дернуло в сторону, и вот я уже закачался на длинной веревке, будто маятник» оттолкнулся ногами от стены, в которую меня швырнуло, и быстро укоротил веревку до минимума, чтобы погасить колебания. «Ух, ну все. Кажется, добрался. И тут произошло что-то совсем уж невероятное. Стена надо мной как-то странно чавкнула, и наконечник жала вдруг выскользнул из нее. Меня снова бросило в жар от ощущения свободного падения. Падать было высоко, метров десять, не меньше». К счастью, навыки паркура уже крепко засели в мышечной памяти, я успел перегруппироваться в воздухе так, чтобы встретить пол пещеры подошвами на полусогнутых ногах. Поверхность оказалась жесткой, но ощутимо пружинила, так что меня при приземлении даже немного подбросило. Перекатившись в сторону, я вскочил, выхватывая посох, замер, тяжело дыша, в боевой стойке. Наверное, со стороны это выглядело глуповато потому что пещера, в которой я очутился, была совершенно пустой. Однако я был уверен, что впечатление это обманчиво. Я чувствовал чье-то присутствие, будто на меня пристально смотрели десятки пар глаз. Простоял я так добрых полминуты, не шевелясь, прислушиваясь и успокаивая колотящееся после бешеного аттракциона сердце. Наконец удалось совладать с собой настолько, что можно было нырнуть в состоянии медитации. Истинному зрению я сейчас доверял куда больше, чем собственным глазам. На вид пещера была довольно заурядной, просто огромная бесформенная дыра в камне с бугристыми стенами, сплошь заросшими толстым слоем мха. Но стоило мне сосредоточиться и увидеть все в течениях ЦИ, картина преобразилась — Я, признаться, еще больше оцепенел, потому что раньше мне такого видеть не доводилось. Пожалуй, что-то отдаленно похожее я наблюдал только в джунглях уобо, когда окружающая тебя буйная растительность в течениях ци выглядит как единое плетение стихии дерева. Здесь тоже стены пещеры озарились светящимися зелеными полосами, проникающими глубоко в камень и разветвляющимися на более мелкие – будто корневая или кровеносная система. Похоже, мои сравнения всего этого подземелья со внутренностями гигантского живого существа оказались не просто фигурой речи. Стенки пещер были сплошь затянуты волокнами какой-то гребницы, наверное. Этой сущности сложно было подобрать подходящее название. Но главное не это. Главное, что эта хреновина и правда была живой в истинном зрении – Была отчетливо видна пульсация, пробегающая по всей этой огромной системе. И плоть этого существа, больше похожая на древесные корни, двигалась. Игровой интерфейс на все это не реагировал. Не было ни системных подсказок, ни индикатора ЦИ. Впрочем, и без индикатора понятно, что главенствуют тут стихии дерева и земли. Хотя кое-где разглядел я и алые вкрапления стихии огня а где-то далеко, внизу, почувствовал мощный источник энергии. Даже без дзен-медитации я ощущал бы его присутствие. В воздухе будто звенела на одной ноте потревоженная струна. Так бывает, когда рядом источник чистой ци. Но в этот раз все куда сильнее. Даже не верилось, таких мощных источников не бывает». Все это я оценил, просканировав подземелье секунд за пятнадцать. Дольше мне оглядываться не позволили. Пол и стены пещеры зашевелились. Со всех сторон ко мне устремилось нечто, в истинном зрении выглядевшее как бесформенные сгустки энергии. Выходя из медитации, я завертелся волчком, раскручивая вокруг себя посох. В стороны отшатнулись какие-то темные силуэты, быстро меняющие форму. Их становилось все больше. Пол пещеры с влажным треском вздыбливался, из камней и грунта, пронизанных толстыми красноватыми волокнами, быстро формировались новые образования, которые тут же устремлялись ко мне, с явно недобрыми намерениями. Стоять на месте тут точно не стоило. Я ринулся вперед, попутно отбиваясь от тянущихся ко мне лап и щупалец, уворачиваясь от захватов, перепрыгивая вылезающие из-под земли наросты, с такой пакостью мне сражаться еще не доводилось. Этих тварей и големами-то можно было назвать лишь с большой натяжкой. Часто они выглядели просто как выращенные из пола или стены конечность, которая, едва успев сформироваться, уже пыталась ухватить меня, ударить, подставить подножку, но некоторые успевали отделиться и преследовали меня, ковыляя на кривых лапах и продолжая меняться на ходу. Посох врезался в них с сухим хрустом, будто я бил древесные ветки. Чудовища отшатывались, иногда мне удавалось раздробить им какую-то часть тела, но я быстро понял, что все это бесполезно. Убить эту хрень было невозможно, хотя бы потому, что она являлась только частью чего-то невообразимо огромного — «Я вспомнил схематичные изображения подземелий под мирахом. Они ведь уходят вниз, на сотни метров, и ветвятся, ветвятся. Если все они заполнены этой разумной грибницей, то страшно даже представить, какой у нее суммарный вес. Больше любого титана будет». Единственное, что меня пока радовало, интерфейс не выдавал предупреждений о красной зоне. «Я пока по-прежнему в зоне действия менгиров», так что после гибели просто воскресну на поверхности. Вернуться другим способом пока надежды мало. Я быстро потерял из виду колодец, через который сюда попал. К тому же, кажется, он вообще затянулся, замаскировался, так что я не смог бы туда попасть при всем желании. Впереди вздыбилась целая стена зеленоватой плоти, быстро отрастившая пару мощных конечностей, заканчивающихся чем-то вроде клешней. Я швырнул в нее рычание смерти, бешено вращающийся диск впился в чудовище адамантитовыми зубьями. Во все стороны полетела какая-то вязкая жижа вперемешку с каменной крошкой. Но существо, кажется, вообще не обратило внимания на огромную рваную дыру, пробитую чакрамом. Продолжало переть на меня, с хрустом смыкая и размыкая клешни». Я перемахнул через него прыжком лягушки, уцепился жалом за выступ на потолке, одним махом пролетев пару десятков метров, как тарзан на лиане. Пещера уходила вниз, под довольно крутым углом, так что я волей-неволей разгонялся все быстрее, на ходу лихорадочно соображая, что делать дальше. За мной по пятам следовала уже целая волна ожившего камня, корней и странной вязкой плоти, соединяющей их воедино. Так, драться точно бесполезно. Это чудовищная сила, сравнимая со стихией. Никаких жизненно важных органов у этих химер попросту нет. Подземелье лепят этих уродцев прямо на ходу, с каждой секундой добавляя к жуткой армии еще десяток бойцов. Если замешкаюсь, эта масса просто поглотит меня с головой. Но все же слабое место у этой стихии есть — скорость. Реагирует она с заметным опозданием, так что пока я бегу, не успевает вовремя выстроить преграды на моем пути. Вот только куда бежать-то? Вариант у меня пока один. Я спускался все глубже, ориентируясь на ощущение близкого мощного источника». Возможно, это что-то вроде нервного узла этого огромного существа, или же какой-то артефакт, с помощью которого видящие управляют всем этим. Если видящие вообще существуют, почему-то в рассказах игроков фигурирует троица колдунов. Но откуда конкретно пошли эти слухи, выяснить не удалось. Может, и нет никаких колдунов, а все эти пещеры — это один гигантский разумный спрут. В том, что эта штука разумна и действует вполне целенаправленно, сомнений уже не оставалось. Я несся во тьме, рассеиваемый глазом Ракшаса лишь на десяток метров вокруг, и мне казалось, что этот видимый островок — единственное пятнышко, еще не в восставшей армии химер. Жуткие безглазые твари рвались ко мне со всех сторон, наседая все плотнее. Мне уже порой с трудом удавалось уворачиваться, а они еще и постоянно меняли тактику, подстраиваясь под мои действия. Я едва не угодил с разгону в целую поляну рук, вылезших из-под земли и пытающихся ухватить меня за ноги. Выглядело это сюрреалистично и, прямо скажем, жутковато» пришлось тратить еще один заряд ци на прыжок лягушки, но кажется этот мой способ преодоления препятствий уже стал предсказуем. Перелетев над колышащимися подо мной будто водоросли когтстыми лапищами, я угодил в огромную паутину сплетенную из волокон толщиной в палец, еще и липких как скотч. Посох я давно убрал в ячейку быстрого доступа, бежать без него было сподручнее, да и бесполезен он против местных противников. Так что снова выхватил чакрам и активировал его прямо в руке, прорезая себе путь, словно болгаркой. Однако все же сеть эта сумела задержать меня на несколько секунд, Больше и не потребовалось. Вырвавшись, я просто тут же угодил в следующую ловушку. На этот раз это были сразу двое монстров, похожих на горгулью оракула, с которой мы общались наверху. Тоже длиннющее, как у анаконды, туловище, на другом конце переходящее в человекоподобный торс, с двумя руками и грубо слепленной башкой. Одна тварь ухватила меня за левую руку и левую ногу, «вторая за правые, растягивая в разные стороны, как на дыбе». «Я набросил на себя окаменение, превращаясь в статую». «Практически памятник самому себе, в полный рост в натуральную величину». «Силище в лапах големов было хоть отбавляй. Я даже испугался, что они сейчас разломают меня на части, и таким окаменевшим». Но они после пары неудачных попыток просто потащили меня куда-то, скользя и извиваясь, будто огромные змеи или хиссы переростки. Остальные химеры успокоились. Я даже успел разглядеть, как вспучившийся был участок пола, превращающийся в нечто похожее на паука, снова опал, будто осевшее тесто. Видимо, плодить новые сущности хозяевам подземелья было без надобности. Я уже попался. Змеевидные твари, крепко держа мою окаменевшую тушку, тащили меня все глубже, спускаясь по крутому склону, прямиком в сторону источника силы, который я чувствовал все отчетливее. «Ну что ж, я и сам туда собирался. И повредить они мне пока не могут. Зарядов ци на то, чтобы обновлять на себя окаменение, у меня еще полно. Запас жемчужин тоже есть, это плюс». «Из минусов я совершенно не контролирую ситуацию, и мы спускаемся все ниже». «Это на какой мы уже глубине?» «А вдруг выскочим за пределы радиуса менгиров?» Мысленно вызвав интерфейс, я проверил, недоступны ли случайно заклинание возврата. «Нет, конечно». «Запускать протокол аварийного выхода?» «Да вроде бы пока рановато». «Процедура занимает от 15 секунд до пары минут, в зависимости от каких-то там технических тонкостей». «Уж продержусь как-нибудь». «Но надо нам все же осваивать технологию сентокуляров». После того, что случилось в тайном логове Маверика на маяке, Стелла с Маркусом долго расспрашивали меня обо всем, что мне известно об этих устройствах. Я, правда, не очень-то помог. Того сентокуляра, который мне выдал Маверик для выполнения задания с кровью Хтона, у меня в инвентаре не сохранилось». Жучки, прицепившиеся к нам в хранилище, оказались одноразовыми. Вся надежда на те записи Джанжи, что удалось добыть из его мастерской. Может, с их помощью удастся воспроизвести это изобретение? Правда, и тут загвоздка. Из всех бывших призраков как раз Маркус лучше всех разбирался в оландских технологиях. Но у него теперь нет доступа к Артеру. Под окаменением... Я не мог использовать другие активные умения. Даже в медитацию не мог погрузиться. Вертеть головой, естественно, тоже не мог. Поэтому оставалось ориентироваться только потому, что видно прямо перед собой. А видно было откровенно мало. Чудовище, что меня тащили, понятное дело, не заботились о том, чтобы у меня был хороший обзор. Большую часть пути у меня перед взором просто мелькали участки пола или стен. Но пару раз я успел заметить, как чудовища ныряли в проемы, образовавшиеся только что. Стены пещеры расступались сами собой и, наверное, потом смыкались сразу же, как только мы проходили дальше. Нет, теперь я точно не выберусь из этого живого лабиринта самостоятельно. Да и вообще, соваться сюда все-таки было хреновой затеей. Конечно же, я позарился на око, всевидящий артефакт. Кажется, что-то подобное встречалось в русских сказках — яблочко, катающееся по блюдечку и показывающее все, что пожелаешь. А я бы много куда хотел заглянуть. Например, отыскать другие хрустальные зерна для нити пути. Не всю сотню с лишним штук, конечно, но хотя бы пару десятков, чтобы вступление на хрустальный путь было не таким травмирующим. А еще... Я бы все-таки осмотрел подробнее, что же за сушу я увидел в тот раз, когда меня зашвырнуло от маяка далеко в море. В реале Стелла и Маркус в один голос уверяли, что мне, скорее всего, померещилось. Не может быть в полусотни километров к востоку от мыса еще какой-то земли. Да и вообще, океан простирается от берегов максимум на сотню километров а дальше образуется что-то вроде закольцованного пространства, препятствующего дальнейшему продвижению. Сделано это специально, на случай, если игроки все же вздумают построить корабль, пригодный для выхода в открытое море. Когда мы подключились к Артеру, я чуть ли не носом тыкал Стеллу в свою карту. Там найденная мной терра инкогнито по-прежнему отображалась, довольно большой участок суши, площадью в пару квадратных километров, Явно часть чего-то большего. Я мог поклясться, что видел лес, горы вдалеке. Увиденное Стеллу здорово озадачила но сделать она все равно ничего не смогла. Расширить видимую область карты не удалось даже с помощью десницы. Открыть портал на неизвестный остров тоже не получилось. Для этого нужно было что-то типа геопривязки к ближайшему Менгиру. Но ни одного менгира на том участке, что я разведал, как назло не отобразилось. Я даже предложил Стелле задать вопрос об этой земле видящим, и она обещала подумать. Но, как стало ясно из разговора с Оракулом, вопрос этот оказался далеко не в приоритете. Еще и Эрик влез. Может, все они и правы. «Какое нам сейчас дело до той далекой земли, когда у нас под боком такое творится?» Демонический мать его Титан движется на Гаракс. Девчонка, которую мы пытаемся спасти, ведет неравную борьбу с сущностями, мощь которых мы себе с трудом представляем. А уж про то, какие интриги плетутся за нашими спинами в реале, вообще лучше не вспоминать. Я уже начинаю подумывать, что Моретти не так уж не прав, говоря, что мне надо бежать из этой клааки пока не поздно. Вот только я прекрасно понимал, что никуда я не денусь. Уж себя-то я знаю. И дело, конечно, не только в болезненной, почти маниакальной привязанности к этому миру. В конце концов, Артер уже не тот, что прежде. Это стало понятно даже после пары игровых сессий. Но тайна, окутывающая этот проект, манила меня, будоражила. И это не банальное любопытство. Я чувствовал что за всем этим скрывается что-то такое, что способно перевернуть всю мою жизнь. И подозреваю, что не только мою. Но самое главное было странное ощущение, что разгадка на самом деле близко. Как это бывает, когда уже почти нащупал ответ, но окончательная его формулировка еще ускользает от разума, вертится на языке. Почти все кусочки пазла уже перед глазами, и картинка вот-вот сложится. Черт побери, чтобы уйти сейчас, когда все вот-вот разрешится, надо быть совершенно отмороженным пофигистом. Все равно, что отвернуться от стола с рулеткой, когда шарик уже замедлился и вот-вот запрыгает по черно-красным секторам. При этом ты даже толком не понимаешь, какие ставки на кону и чем на самом деле рискуешь. Мысли эти проносились в голове в таком же сумбурном темпе, как и мелькающие перед глазами участки пути. Если бы мне не приходилось следить за таймером окаменения, я бы и вовсе потерял счет времени. Эффекта умения при применении на себя мне хватало секунд на 30, но обновлять его пришлось уже трижды. Источник силы был все ближе. Я легко чуял его даже без медитации, а вскоре и увидел. Чудовище — Притащили меня в обширную пещеру с куполообразным потолком и остановились, разворачивая лицом вперед и по-прежнему крепко держа меня за руки и за ноги, будто распятого. Вот теперь ощущение, будто я в каком-то жутковатом анатомическом аттракционе усилилось до максимума. Стены пещеры не просто были покрыты живыми наростами. Они представляли собой сплошную пульсирующую массу, причем больше похожую именно на живую плоть, а не на лианы или корни. Красноватая волокнистая толща с желтыми прожилками, влажная, подергивающаяся, отвратительно хлюпающая и бурлящая, будто внутри нее что-то шевелится. Освещенная множеством источников света, вросших прямо в неё, Какие-то кристаллы, сферы, длинные светящиеся трубки, много аланских артефактов, но не только их. Поддавшись любопытству, я все же сбросил с себя окаменение, чтобы оглядеться. Хиссообразные чудища держали меня крепко, но на части пока не рвали, будто ждали чего-то. Я же, воспользовавшись этим, успел рассмотреть пещеру внимательнее. Но, ей-богу, лучше бы я этого не делал. Горлу невольно подкатила тошнота. Я будто бы оказался внутри уродливого экспоната кумсткамеры. Со всех сторон на меня пялились жуткие звериные глазищи, поворачивающиеся на толстых, мясистых отростках. Разного размера, формы, с разными зрачками. Кажется, среди них я заметил два или три характерных глазных яблока, принадлежащих огромному тараску. Глаза до хамиша». «Так вот вы где собрались-то все». Но хуже всего была троица существ, буквально вросших в стену напротив меня. Они отдаленно были похожи на людей, но безобразно заплывших жиром килограмма так по 300 каждый, огромные грушеподобные туши с лежащими пирамидкой-складками. Ног не видно, нижняя часть туловища плавно срастается с полом пещеры, тоже состоящим из вязкой темной плоти. Головы лысые, лица безглазые и так заросли огромными бородавками, что больше походят на оплывшие свечи. Я брезгливо поморщился. Выходит, слухи все же были верны. Их и правда трое. «Подземные владыки мираха, великие и ужасные видящие». Теперь понятно, почему они не показываются на поверхности. Зрелище не для слабонервных. Неужели все это их могущество стоит того, чтобы становиться этим? Глазеть на это уродство было удовольствием сильно ниже среднего, но, к счастью, в пещере обнаружилось нечто куда более достойное внимания. На полу, в самом ее центре, на специальном возвышении, покоился тот самый глянцевый шар в причудливой оправе, что показал нам явление демонического и мира. Да, это оно. Самое сердце этих подземелий. Кажется, это что-то вроде источника чистой ци, только усиленного. Похоже, вся эта живая громадина, простирающаяся на десятки метров вглубь и в стороны, подобно древесным корням, Питает этот артефакт своей энергией, и трофеи, вросшие в стену пещеры, тоже явно играют какую-то важную роль. Если бы мне удалось взглянуть на все истинным зрением, я бы рассмотрел все эти взаимосвязи подробнее. В течениях ЦИ такие вещи становятся куда нагляднее, но сосредоточиться мне не дали. «Да как ты посмел!» — скали кривые коричневые зубы, завопила средняя туша. «Неслыханная наглость!» — вторил ему песклявым голосом тот, что слева. «Мы не просто убьем тебя. Ты будешь сдыхать на наших глазах медленно!» Злорадно прохрипел третий, тряся жирными складками и протягивая в мою сторону уродливую руку, кажущуюся слишком маленькой для такого тела. Вторая его рука приросла к туловищу, так что он мог лишь шевелить ее пальцами с длиннющими черными ногтями. «Да, будем отгрызать по кусочку. Медленно, мучительно, сладко!» чудовище держащие меня, трансформировались, сливаясь и превращаясь в такую многоголовую гидру с дюжиной зубастых пастей. Извиваясь на длинных гибких шеях, Эти пасти защелкали вокруг меня, какие-то в считанных сантиметрах от лица, какие-то цепляя кожу. Одна с размаху впилась в плечо, и я зарычал от боли. Острые треугольные зубы продавливали плоть, и тут уж никакое укрепление не помогало. Хватка у твари была бульдожья. Вырваться тоже было нереально. Лапы, держащие меня так стискивали, что у обычного человека уже давно затрещали бы кости. «Видящие от моих мучений пришли в настоящий экстаз. Их туши с безглазыми мордами дергались, сотрясая складками оплывшей плоти. Десятки глаз же, растущих из стен пещеры, были направлены исключительно на меня. Я снова набросил окаменение, и клыки мерзко заскрежетали по затвердевшему телу. боль ушла Но ужас продолжал нарастать. Вместе с закипающей, бурлящей, как варева в котле, злостью. Злостью на самого себя. Угораздило же так глупо подставиться. И на этих уродливых колдунов. И на тех, кто вообще придумал их и посадил в это подземелье. Ну что за больные ублюдки? Что нужно было курить, чтобы придумать такое... Такое... «Да, да, прячься, чужак!» издевательский хихикали видящие, переходя на вкрадчивый шепот. «Ты не сможешь прятаться в камне вечно. Мы видим тебя насквозь. Ты лишь оттягиваешь неизбежное. О, мы подождем. Мы никуда не торопимся. А ведь они правы, черт побери. Я проиграл. Единственное, что мне остается, это послать мысленную команду на экстренное отключение от сервера. «Ну же!» Я вдруг с ужасом обнаружил, что хотя интерфейс и отзывается на мои мысленные команды, но большая часть функций мне недоступна. Чат активировать не получается, даже карта недоступна. Черт, Стелла же предупреждала. Она говорила, что им не удавалось детально просканировать эти подземелья даже с помощью десниц. Мешают какие-то помехи, явно создаваемые самими видящими». Похоже, это часть их защитной системы. Да я ведь и сам не смог прощупать их логово с помощью медитации. Твою мать, ну куда я полез-то? И что теперь? Выходит, только помирать? А вдруг эта их пелена помех вызовет сбой и в механизме воскрешения? Меня так накрыло этой волной паники, что я не успел вовремя обновить окаменение, и боль снова настигла меня». На этот раз в тело вгрызлись сразу в нескольких местах. Я заорал в голос, от души выматерился и снова ушел в камень, хотя изнутри так и продолжил рваться беззвучный отчаянный крик. Это было похоже на кошмар наяву. От боли и ужаса перед глазами все заволокло мутной пеленой, сердце гулко колотилось, наращивая темп, будто набирающий обороты двигатель. Вот только куда разгоняться-то, когда я в ловушке? Подавить в себе эту истерику мне стоило огромного усилия воли. Да и подавить-то до конца не удалось, скорее перевести в другое русло. Я сосредоточился на злости. Ах, как мне хотелось вырваться и от души помахать посохом, круша все вокруг. Эти жуткие зенки на стеблях, этих жирных, вросших в стену уродов, эту многоголовую гидру, хотя даже посох-то марать жалко об этакую пакость. Лучше бы выжечь все это изнутри щедрой дозой напалма и понаблюдать, как пузырятся и съеживаются живые стенки пещеры, как обугливаются и лопаются многочисленные глаза, позаимствованные у именных мобов. Стоп. А это ведь идея. Я сбросил окаменение, мельком взглянул на количество оставшихся зарядов ЦИ, и, стараясь не обращать внимания на впившиеся в меня пасти, злорадно расхохотался. С перекошенным от боли лицом этот смех, наверное, выглядел как хохот безумца. «Видите меня насквозь, говорите?» «Ну, давайте! Давайте жрите меня! Посмотрим, как вам понравится восставший феникс!» «Да, мы сожрем тебя по кусочкам, чужак!» зарычал в ответ средний из видящих. «Ты ответишь за свою наглость! Никто еще так не оскорблял! Стойте! Стойте!» Вопль одного из колдунов, того что справа, был исполнен такого ужаса, что, кажется, вся пещера содрогнулась в едином спазме. Даже державшее меня чудовище дернулось и выпустило меня. Я рухнул на влажный упругий пол, воняющий сырым мясом и какой-то тиной, тут же откатился в сторону, пытаясь укрыться от гидры. «Хватай его! Разорвем его! Не дайте ему уйти! Да стойте вы! Он Алый Феникс! Взгляните на грудь!» Видящие вдруг перестали голосить и замерли. Око же, парящее над возвышением в центре пещеры, начало светиться изнутри. Над ним развернулась марево объемные иллюзии, замелькали какие-то разрозненные кадры, будто кто-то торопливо перелистывал десятки видеоотрывков. На одном из этих кадров я вдруг увидел... себя! На этом моменте мелькание прекратилось, уступив место почти такой же детализированной и яркой иллюзии, которую нам показали про Эмира. Только в этот раз... Движения персонажей были слишком быстрыми и дёрганными, будто видеофайл запустили на ускоренный просмотр. «Да это точно я! Где-то в Маракане. А эта тонкая гибкая фигурка в ярко-оранжевом одеянии — Лара. Наш бой с ней. Да-да, припоминаю, я тогда её почти победил. Но в конце она...» Я невольно прищурился, когда вся иллюзия вдруг утонула во вспышке алого пламени. «Зачем вы притащили его сюда?» — заорал один из видящих. «Он все здесь выжжет дотла!» Мерцающий шар ока стал постепенно угасать, полотно иллюзии сворачиваться. Все глаза в пещере были устремлены на него. И это был шанс. Я подстегнул себя всплеском и прыгнул вперед, как тигр, пролетая несколько метров параллельно полу шип магический шар с его пьедестала, обхватил, прижал к груди, как мяч для регби, кувыркнулся вперед, едва не оглох от поднявшегося многоголосого визга и тут же добавил к этой какофонии еще один звук. Рычание смерти взревело в моей руке, а адамантитовые зубцы по краю диска от бешеного вращения превратились в блестящую полосу. «Стоять!» «Заорал я, пытаюсь перекричать этот звук, а заодно истерично голосящих видящих. Все и правда замерли. Даже немыслимое чудовище, терзавшее меня до этого. Только сейчас у меня появилась возможность разглядеть его со стороны, и меня снова передернуло от отвращения. Тварь была похожа на клубок безглазых зубастых змей с окровавленными пастями. И кровь эта была моей. Изранили они меня порядочно». Но пока недостаточно, чтобы можно было активировать восставшего феникса. Так что я приблизил ревущий диск чакрама к своей шее. Колотило меня так, что оружие дрожало в руке, опасно дергаясь в сантиметрах от кожи. «Ну что, готовы?» — прорычал я. «Сдохнем все вместе! С огоньком! Считаю до трех! Один...» В ответ видящие разразились настоящей истерикой, перебивая друг друга и вопя на разные голоса. «Ока! Ты повредишь ока! Ты сдохнешь страшной смертью, чужак! Наше проклятие настигнет тебя! Умоляю, не повреди ока! Ненавижу, ненавижу! Зачем вы приволокли его сюда?» Заряд эфира в чакрами иссяк, рычание прекратилось — и зубцы вращались уже по инерции, но мне уже было плевать. Я шел ва-банк, и единственный мой шанс — это запугать этих жирных слепцов. «Два!» — выкрикнул я, приближая чакрам еще ближе к себе. Рука дрогнула, и зубцы чиркнули по коже. Мелкие брызги крови взметнулись вперед, но боли я почти не почувствовал. «Остановись! Умоляю! Это безумие!» «Кажется, тот, что справа — самый благоразумный из троих, и, к счастью для нас всех, сейчас он взял верх». «Два с половиной!» — дрожащим голосом проговорил я и глубоко вздохнул, зажмуриваясь. нет Чего ты хочешь?» Я открыл глаза. «Уберите ваш грёбаный туман и дайте мне уйти!» — выпалил я. «Тогда останетесь живы!» В пещере вдруг повисла тишина, нарушаемая лишь негромкими щелчками чакрама. Внешний диск в нём почти остановился, зубцы скользили в жёлоби так медленно, что их можно было разглядеть. Ещё немного — и остановится. «Оставь! Наконец прохрипел видящий, протягивая уродливые, почти атрофированные руки к артефакту. Его безглазая морда глядела куда-то мимо меня, зато многочисленные отростки с глазами, растущие из стен пещеры, вытянулись, направленные на меня, будто стволы винтовок. «Ока! Я заберу с собой!» — процедил я. «Ты все равно не знаешь, как им пользоваться, а без нашей подпитки оно и вовсе долго не протянет!» «Это мы еще посмотрим», — упрямо отозвался я. «И хватит болтовни! Эта штука вам важнее ваших жизней? Выбирайте!» Я прижал чакрам к шее. Все это, конечно, было отчаянным блефом, Я не был уверен, что успею нанести себе достаточно урона, чтобы активировать восставшего Феникса, до того, как видящие меня заблокируют. Не был уверен, что смогу выбраться из этих подземелий после того, как умение сработает. Не был уверен, что благополучно воскресну, если погибну здесь. Но я сам себя загнал в этот капкан, и сейчас был как тот волк, что готов отгрызть себе лапу, лишь бы освободиться». Пауза продлилась недолго. Внимание, вы в красной зоне. Заклинание возврата недоступно. Воскрешение с помощью Мингиров возврата недоступно. Вернитесь в зону действия Мингиров или запустите процедуру экстренного выхода из игры. А вот и интерфейс заработал. Очень обнадеживающе. Я послал команду на экстренное отключение, и сердце замерло в ожидании. Отключение через 30 Двадцать девять. Ух, пошел отсчет. Я старался не выдавать эмоций, по-прежнему держал чакрам у шеи, свободной рукой упрятал око в инвентарь, «Можно было бы набросить на себя окаменение, чтобы защититься от неожиданной атаки, но видящие, похоже, не собирались нападать. Они были в полной прострации, тихонько выли и стонали на разные голоса, конвульсивно дергая головами и ручонками. Из всех троих только тот, что справа, сохранил самообладание. «Ты не представляешь себе, на что обрекаешь нас, отнимая око!» — прошипел он. «Вы сами виноваты!» — огрызнулся я. «Вы не захотели помогать нам, а потом еще и ударили в спину!» «Помогать вам бессмысленно! Вы обречены, как вы не понимаете этого! Просто уйдите! Избавьте этот мир от себя и от своих уродливых экспериментов!» «Кто бы говорил об уродстве, приятель?» — криво усмехнулся я. «Отключение через шесть, 5 — Надеюсь, когда-нибудь ты все узнаешь, — с ненавистью процедил колдун, — и поймешь, что нет в Артере более мерзких созданий, чем вы!